Вы с квадратными окошками невысокие дома. Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима. И торчат как щуки рёбрами незамёрзшие катки. И ещё в прихожих слепеньки хваляются коньки. А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар? продавал с гранитные лесенки добросовестный товар ходят боты ходят серые у гостиного двора и сама собой сдирается с мандаринов кожура и в мешочке кофе жареный прямо с холоду домой электрической мельницей и смолот мокко золотой шоколадные кирпичные невысокие дома здравствуй здравствуй петербургская не суровая зима и приёмные с роялями где по креслам рассадив доктора кого-то почтуют ворохами старых книг после бани после оперы всё равно куда ни шло бестолковое последнее Трамвайное тепло